Глава 25. Минут через пятнадцать остановились у отделения банка. Там Тая быстро подписала пару бумаг, с легким неверием услышала лимит на выданной ей карте, который в ее сознании воспринимался скорее безлимитом, и после этого уже отправились, наконец, на саму траурную церемонию. Беспокойство по поводу принятой таблетки утихало, потому что никаких особых изменений она в себе не чувствовала, как не прислушивалась. Может быть, только непривычный штиль, разлившийся внутри, для нее совершенно нехарактерный. С каждой новой минутой мир вокруг все больше напоминал мрачное кино, в котором она — лишь сторонний наблюдатель. поглощало успокаивающее ощущение нереальности происходящего. Когда выходила из машины, покачнулась на тонких шпильках. Поняла, что координация слегка нарушена — но Ида Леонидовна быстро подхватила ее под локоть и повела внутрь какого-то то ли клуба, то ли камерного концертного зала. У входа было не протолкнуться. Множество людей, все в черном. Бесконечная вереница припаркованных машин. К ним было попыталось прорваться какая-то девушка с микрофоном. За ней шел оператор, но непонятно откуда появившиеся охранники – одного из которых Тая точно видела в коттедже тихих, быстро оттеснили всех и проводили их внутрь помещения. Тая не понимала этого, но ее сознание к тому времени уже совсем поплыло, выхватывая происходящее размытыми фотовспышками. Вот что-то попадает в фокус, и оно четкое, нереально выпуклое, гипертрофировано яркое, а остальное будто в плотном тумане. Эффект завораживал, не давал адекватно реагировать, она словно брела в сказочном туннеле. Бросилось в глаза эффектное черное оформление мрачного зала, бархатные стулья в ряд, тихо шуршащие, как осенняя листва, толпа рассаживающихся людей, и цветы. Огромное количество цветов, особенно белых кал. От их дурманящего свежемасляного аромата кружилась голова. Ида Леонидовна протащила ее сквозь ряды стульев, останавливаясь на каждом шаге и принимая соболезнования. Многие со сдержанным интересом косились на девушку, но тихая не знакомила ее ни с кем, а сама Тая была не в том состоянии, чтобы просто сосредоточить взгляд на чьем-то определенном лице. Хорошо, что вуалетка это мастерски скрывала. В конце зала был постамент, на который водрузили закрытый гроб из красного дерева. Рядом красовалась большая фотография покойного с траурной лентой и белоснежным венком, а также компактная трибуна. Ида Леонидовна посадила Таю в кресло на первом ряду, сама же встала у самого постамента и развернулась к толпе пришедших проститься. Через секунду рядом с ней материализовался Кирилл, сосредоточенный и строгий. К ним выстроилась целая очередь желающих лично высказать соболезнования. На сцене в это время что-то готовили. Тая заметила Кира, поймала его своим плывущим, расфокусированным взглядом и уже не в силах была отпустить. Таким притягательным он ей казался, когда коротко отвечал что-то, пожимая руку очередному подошедшему. Внутри все сладко замирало. А привычное смущение растаяло под действием препарата. Она, не скрываясь, смотрела на него во все глаза. Кир заметил, коротко ей улыбнулся. Она расплылась без мятежной улыбки в ответ. И тогда он, нахмурившись, подошел. Присел на корточке, пристально вглядываясь в ее лицо. — Эффектно выглядишь, Таисия. Все хорошо? — Да тая закусила губу беспечно улыбаясь землее от комплимента он нахмурился еще сильней и приподнял его аль оценивая неестественно расширенные зрачки почти скрывающие радужку по гладко выбритым щекам заметно прокатились желваки и кажется тая даже уловила как скрипнули зубы тебе мать что то дала спросил кир не разжимая губы. И его рука вдруг до боли стиснула тайну коленку, вынуждая быстро отвечать. — Это успокоительное, и я не просила, но... — залепетала девушка, мучительно краснея под его осуждающим взглядом. Верхняя губа Кирилла хищно дернулась в улыбке, больше напоминающей оскал. — Не смей больше ничего у нее брать, — отчеканил беззвучно. — Мне только еще одной наркоманки дома не хватало и резко встал, одергивая галстук. Отошел обратно к матери, делая глубокий вдох. в тяжелый взгляд в Иду Леонидовну, которая ответила ему царственным поворотом головы. «Зачем ты это сделала?» прошипел, улучив момент, когда одни соболезнующие уже отошли, а другие еще не успели подойти. «Ради тебя, милый!» хмыкнула Ида Леонидовна, ничуть не смутившись агрессивного тона сына не будь идиотом, пользуй». Она наклонилась к нему, прошептав продолжение на ухо. Тая уже ничего не могла разобрать. Видела только, что то, что она говорила, вызывало у Кира глухое, но практически осязаемое раздражение. Но оно ни во что не вылилось, так как к ним уже подошел очередной гость и начал приносить соболезнования.